Глава восьмая. Настоящая жизнь. Обычно люди ночью спят. И Виндюка тоже. Но тут, на новом месте, он никак не мог успокоиться. Он все ворочился на своем роскошном ковре, прислушивался к шорохам и вздохам, А звуки здесь были совершенно иные, отличные от леса. Сквозь приоткрытое окно шумела улица, не умолкающая ни на секунду. Там что-то иногда завывало, что-то пищало, шуршали машины. А потом пошел снег, и звуки стали мокрыми, потому что на дорогах снег сразу превращался в кашицу, и Виндюка слышал, как колеса с хлюпаньем Пробираются в этой вязкой и холодной зимней жиже. По потолку кто-то ходил. Один раз пробежал, наверное, ребенок такой мелкой дробью, больно ударяя пятками в пол. А иногда раздавался гул какой-то спускаемой откуда-то воды. И потом откуда-то долго звучали слезливые голоса. Да и темноты... Который привык спать Виндюка, тоже не было. Сквозь легкие занавески в гостиной на пол ложились полосы от светящихся соседских окон, и фонарь позволял разглядеть всю комнату в подробностях. Прихожая, в которой не было окон, вполне могла быть темной, но ковер постелили прямо на границе с гостиной, и свет оттуда подкрадывался то к носу, то к ушам. А отвернуться от окон было страшновато. А вдруг туда кто-нибудь влетит? <свят> тревожно. Виндюка встал. Прошелся по комнате. Вернулся в прихожую. Посидел на ковре. И снова сделал круг. Съел яблоко. Открыл кран, из которого потекла вода. Девочки первым делом в ванной научили его открывать воду. Напился воды. Снова лег. Событий, произошедших за день, хватило бы на всю жизнь. Он закрыл глаза и стал мысленно, как бы, разговаривать с Савенком. «Ну, как тебе тут живется?» – спросил «как бы Савенок». «Ну, меня помыли, я ел яблоки». Меня гладили и вроде полюбили. Неужели это стоило нашей дружбы? А вот дальше сам с собой Виндюка говорить не смог. Потому что у него не было ответа на этот вопрос. Он просто уткнулся желтой мордочкой. в маленькие лапки и все-таки уснул. Виндюки редко снилось его детство, но это была как раз одна из тех редких ночей, когда он оказывался совсем маленьким. Мама рассказывала ему, что в древние времена таких, как они, было много. Они жили в лесу за рекой, где росли яблони. Откуда взялись и они, и яблони, никто не мог рассказать. Но было это золотое время. Никто не нападал на них. В лесу не водились хищники страшнее совы или лисы. А что такое лиса для счастливого виндюки-то, Когда родился Виндюка, родители были уже не молоды. Были и более пожилые звери, но молодых, а тем более тех, кто младше Виндюки, не было вовсе, и спустя годы он остался совсем От Отчего пропали малыши? Охотники тут не виноваты, и еды вокруг было тоже много, вот только яблоки одичали и стали кислыми и мелкими. Мама рассказывала Виндюке, что однажды он попадет в чудесную страну, где яблоки будут расти круглый год, где никогда не бывает снега, а вокруг будет много друзей, ведь без ровесников он страдал гораздо сильнее, чем без яблок. Попробуй-ка вырасти только с родителями, бабушками и дедушками. Виндюка все еще гулял по лесу своего детства, когда в родительской спальне зазвонил будильник. Мама Даша, шатаясь, прошагала умываться. Она всегда вставала первой, чтобы приготовить завтрак и всех собрать в школу и на работу. Даша чистила зубы и пыталась причесать непослушные кудрявые волосы. Затем она пошла на кухню ставить чайник И поставила вариться гречневую кашу Расшевелила Марусю Разбодала Саньку Ткнула в бок Вадима И стала одеваться. Вскоре весь дом наполнился Утренним ворчанием В этой семье утро давалось нелегко Машка слегка переругивалась с Сашкой о том, чьи уроки сегодня сложнее. Папа Вадим мрачно проследовал умываться, стараясь не замечать никого на своем пути. Ему каждое утро казалось, что если он будет молчать как можно дольше, то сможет доспать на ходу. Самой бодрой приходилось быть маме Даши, которая носилась со скоростью миксера из спальни в детские, из детских на кухню, из кухни в ванную и по ходу движения все застилала, складывала, убирала, варила, мешала, накладывала, красилась, завязывала банты, гладила рубашку, раскладывала вещи в стирку и в один из забегов обнаружила проснувшегося Виндюку. Она поставила перед его носом тарелку с нарезанными яблоками и улетела дальше. К завтраку все собирались за столом. Молча и угрюмо пережевывали кашу. На самом деле угрюмо жевал папа Вадим, но это настроение распространялось на всех. Девочки старались болтать шепотом, чтобы не разбудить папу Вадима. Мама Даша тоже шепотом их подгоняла, потому что утром все действовали строго по плану. Машку везла мама в школу с углубленным изучением музыкальных дисциплин. А Сашку вез папа в школу со столь же углубленным изучением, но уже изобразительного искусства. Потому что мама должна бежать в институт, читать лекции, а папа на работу руководить. В перерыве между лекциями мама неслась отвозить Сашку в бассейн, а папа в обеденный перерыв мчался сдавать Машку на танцы. А потом, когда все заканчивали плавать, танцевать, читать лекции и руководить, под вечер они возвращались домой... В произвольном порядке э -э, Порой случалось так, что они путали детей И везли Сашку на танцы, а Машку в бассейн Но это уже, простите Одно было ясно Что никакого виндюки В этом расписании Нет Интересно «А можно взять на работе отпуск по уходу за Виндюк?» задумчиво спросила мама Даша. Вадим посмотрел на нее долгим взглядом, вздохнул, сгреб Сашку в охапку вместе с ее рисовальными принадлежностями и унес ребенка в школу. Мама Даша спустя ровно минуту точно так же поступила с Марусей, у которой сегодня был запланирован концерт, поэтому кроме обычных папок и портфелей пришлось уместить в руках еще и огромный чехол с платьем. Когда дверь захлопнулась... Виндюка остался совершенно один. За все утро Виндюку только несколько раз погладили по голове, а так почти даже и не замечали. Это было странно после вчерашнего шквала внимания и радости. Оставшись в полном одиночестве в огромной квартире, зверек решил исследовать все места и закоулки и понять, что же это за место-то такое. Начал он с гостиной, которая в утреннем холодном свете была как-то особенно свежей и чистой. Стены голубого цвета были похожи на небо, а пол и потолок были белыми, так что казалось, что ходишь по льду и подо льдом. Кроме дивана, стола и картин, в ней не было ничего, только на подоконнике стоял голубой кот. Виндюка тронул его лапой, тот оказался твердым, неживым. Дальше по курсу была кухня, не отделенная от гостиной, ни дверью, ни стеной, но там все было сделано так, чтобы готовить еду. Виндюка уже понял, что люди почти ничего не едят сырым, а все бросают в кипящую воду или на раскаленные сковородки. Самым интересным предметом в кухне был Холодильник. Ха. От него пахло разными странными вещами. Виндюка приоткрыл дверцу, и оттуда дыхнуло морозом. Нижняя дверца вела в морозильную камеру. И среди замерзших ягод и грибов Виндюка заметил... Чью-то ногу. Даже несколько ног. Похоже, что это были птичьи ноги. Ужас. Винюка в оторопе захлопнул дверцу. Он не мог представить, что попал в семью к хищникам. А если они его съедят? Да не. Ерунда какая-то. А как спросить? Ведь... Слова застревают, не выходя из глотки. Не получается произнести ни слова. Имя и то с трудом процедил. Сомнения взяли Виндюку в прочные тиски. Но он все-таки решил продолжить расследование. Во второй, более теплой части холодильника, обнаружились разные овощи, фрукты, молоко коровы. кислое молоко коровы и всякие вещи из молока коровы. А на тарелке лежало что-то красное, ну, какие-то куски. «Мамочки, да это же мясо, это же часть коровы!» У Виндюки окончательно разболелось сердце. Как могут вот такие милые люди есть животных? Хотя, чему удивляться? Вадим же был на охоте, он охотился, это нормально для людей. Ой, ой, ой, ой, ой. Родители всегда говорили Виндюке, что люди опасны, что не стоит никогда подходить к берегу реки, потому что оттуда приходит беда. И вот теперь Виндюка по своей глупости сидит прямо посреди дома этой беды. Но как-то не верится, подумал Виндюка, И пошел в комнату Маруси. Там, кроме белого письменного стола, лилового дивана, пианино и стеллажа с книгами, была масса игрушек. Каждую из них Виндюка обнюхал. Они не были живыми. Но и мертвыми не были. Они были сделаны из ненастоящего меха. И это немного его успокоило. В Сашиной комнате. Был коричневый диван, коричневый шкаф, коричневый стол и много разных картин с самыми различными сюжетами. Там были изображены звери, птицы, рыбы, города и леса. Вендюка не знал, что все удивлялись, как так получалось, что Сашка, дочь Вадима, а рисует как Даша. А Машка, которая как раз дочка Даши, к рисованию совершенно равнодушна. Всех этих хитросплетений Виндюка не знал, и ему стало скучно. Поэтому он отправился дальше исследовать квартиру. В спальне у родителей не было вообще ничего интересного. Там стоял большой шкаф и большая кровать. Виндюка... Несколько раз обошел кровать, залез на подоконник, выглянул на улицу, где ходили люди и ездили машины. Но ему это вскоре надоело. Как назвать все эти вещи, которые попадались ему на глаза, он не знал, поэтому о них было как-то не очень удобно думать. Последним для исследования оставался кабинет, где Вадим любил скрываться от семьи. Ведь даже самые любимые люди иногда надоедают, и хочется просто посидеть в тишине и посмотреть футбол. Тут у Вадима стояло огромное кресло, книжные шкафы, и еще на невысоком длинном столике был предмет Непонятного назначения он Был большой, черный и плоский Ну и Виндюка уже собирался уходить Но случайно задел хвостом Что-то такое продолговатое Оно упало на пол А когда он его поднимал То на что-то там нажал И в комнате раздались голоса Плоский большой предмет ожил И в нем появились Два человека, которые ну, кричали друг на друга. Виндюка ошалело уставился на них. Один, похожий на скользкую селёдку, размахивая руками, требовал от другого говорить правду, а другой, похожий на красный помидор, обвинял первого в необъективности. Что всё это значило? И как на это реагировать Виндюка совершенно не понимал и решил успокоить этих людей. Как ни странно, его слова спокойно зазвучали, и ничто ему не мешало говорить. «Послушайте, не стоит кричать друг на друга», – робко предложил Виндюка. Но его никто не заметил. Виндюка бессильно наблюдал, как два человека обижают друг друга, но вдруг картинка изменилась. Заиграла веселая музыка, и появились дети, которые бежали по полю и все ели что-то такое на палочке. И какие-то значки запестрели по всему черному прямоугольнику. Затем Виндюка увидел дом, похожий на тот, в котором он сам был. Женщину и много какой-то грязной одежды. Женщина сначала была грустная, а потом ей дали какой-то порошок, и она стала веселой. Затем появились собаки, которым насыпали в миску что-то вроде мелких камушков. И собаки стали это есть и были явно счастливы. Виндюка просмотрел всю рекламу. Которую показывали по телевизору Не понимая совершенно ничего Он несколько раз даже трогал Лапой экран, но тот был Совершенно плоским и абсолютно холодным Потом снова вернулись Эти два неприятных типа И продолжили ругаться Виндюка и не заметил Как щелкнула входная дверь И в квартиру вошла Даша Она работала много, но умела раздвигать время, чтобы успевать не только на работу, но много других интересных дел. И вот сегодня ей было гораздо важнее отвести Виндюку к врачу, потому что это был вопрос безопасности семьи. А это прежде всего. Даша обнаружила Виндюку сидящим перед экраном с совершенно удивленным выражением морды. Интересно, Даша села рядом с ним в кресло. Виндюка утвердительно качнул головой. Посмотрел на Дашу и хотел спросить, что это? Но вырвалось нечто нечленораздельное. Это телевизор. По нему показывают разные передачи. Вот это политический канал. Тут люди обсуждают судьбу страны, мира. Ну ты вряд ли это поймешь. Да я и сама мало что понимаю. Потому что мне кажется, что надо просто жить в мире. А они вот со мной не согласны. Ну вот скажи мне, разве может быть хоть один аргумент в пользу войны? Винюка не знал ни что такое аргумент, ни что такое война, но чувствовал, что Даша очень расстроена. Он положил ей голову на колени, как иногда делают собаки, и заглянул ей в глаза. Даша обняла его и долго гладила по длинным ушам. «Так, слушай, Даша очнулась. Нас Желенка ждет. Поехали! Будем тебя осматривать и определяться с дальнейшими действиями!» Вендюка не стал спорить, тем более, что его спасли от одиночества. Даша выключила телевизор, оделась и подошла к зверю, держа в руках ошейник. Ну, я и подумалось еще с утра, что всех приличных животных водят на поводке с ошейником. Поэтому она заехала в магазин и купила для Виндюки достойный кожаный ошейник и регулируемый поводок. Оба эти предмета Виндюки предсказуемо не понравились. Ха. Ну, кому вообще может понравиться штука, которая давит на шею и мешает дышать? Но... Если собаки просто мучаются и смиряются, то в данной ситуации пришлось смириться Даше. Ведь, повинуясь эмоциям, виндюка то уменьшался, то увеличивался, поэтому ошейник то адски душил его, то просто соскальзывал. Ладно, видимо, я погорячилась. Но ты учти, на улице грязь, так что держи хвост повыше. «Не то придется тебе вечером снова купать!» От этих Дашиных слов Виндюк съежился до карманных размеров, что позволило Даше почувствовать себя хозяйкой Чихуахуа, разместив Виндюку у себя под рукой. Но в машине она дальновидно посадила его назад. Ведь кто знает, что он увидит и чему обрадуется, вести машину с розовой овчаркой на коленях не очень-то и удобно.